Часть третья. Счастливая Сугуда. Никто не думал о том, что сейчас все рухнет, что кровь промочит сухие пыльные дороги, что начнется новая жизнь. Из восточной летописи. Глава первая. На городских воротах. Город Курышата. Дремлет в палящих лучах раскаленного солнца. Арка въездных ворот города, сложенная из больших квадратных кирпичей, раскрыла как пасть широкий черный вход. Старые карагачевые ворота изъедены временем и термитами. На них резные изображения льва, стоящего на задних лапах, и необычайно храброго персидского царя, который, держа льва за уши, разрезает ему мечом живот» подаркой проходят ослики, нагруженные зеленым клевером, медлительные бородатые буйволы, малорослые кони, скрытые под громадными вязанками хвороста. За животными идут, покрикивая крестьяне, в серых, дерюжных одеждах, в грубых кожаных сандалиях. У них длинные черные бороды, недоверчивые глаза сидят глубоко, носы горбатые. Подпоясаны они тремя разноцветными шнурками — знак того, что они, как честные поклонники огня, имеют три добродетели — добрые мысли, добрые слова и добрые дела. Головы обвязаны желтым или синим полотенцем, конец которого спадает на плечо. Городские ворота стоят в глубине между двумя сходящимися углом стенами из сырцового кирпича. На стенах выступают бойницы. Если из степи прискачут скифы и захотят штурмовать город, то их обстреляют со стен, забросают сверху камнями и зальют кипятком и горячей смолой. Над воротами на выступе сидит сторож Кукей и вяжет узорчатые шерстяные чулки. Он стар и провел на этом месте много лет. Лицо выжжено солнцем и изрезано морщинами. Седые брови над слезящимися глазами торчат во все стороны. Давно уже не налетали из степи кочевники. Но он хорошо помнит, как последний раз примчались всадники на небольших крапчатых и бурых конях с короткими копьями, тяжелыми секирами, в остроконечных черных шапках. Они ревели, как буйволы. Их стрелы летели далеко и поражали без промаха. Защитники города попрятались со стен, оставив котлы с кипятком. Эти всадники вытоптали конями поливные поля пшеницы, на скаку хватали и втаскивали на седла баранов и телят, стучали секирами в ворота. Они ушли обратно в степь, лишь получив вереницу верблюдов, нагруженных полосатыми мешками с зерном и большими кувшинами с крепким вином и медом. Сторож Кей дремлет, а руки по привычке шевелят деревянными спицами, продолжая вязать чулок. Он поглядывается стены вниз, когда там громко заспорят между собою крестьяне. Направо от кукея, на верхушке башни, из сердцового кирпича, облупившийся и оплывший под действием солнца, ветров и зимних дождей, взъерошенное гнездо, и в нем маячит аист на длинной красной ноге. Иногда аист подпрыгивает, распластав широкие крылья, или закидывает голову назад, кладя клюв на спину, и щелкает им, как трещоткой. — Счастливый наш город! — думает Кукей. — Видно, еще мы не прогневали нашего всемогущего небесного покровителя Ахурамазду. И он молитвенно протягивает руки с чулком к солнцу. Налево, в щелях стены, скрыты гнезда больших серых коршунов. Они часто вылетают оттуда, стремительные и бесстрашные, и затем плавают в небе, издавая скрипучие тонкие крики, точно стон блока над колодцем. — Пир-лю-лю-лю-лю-лю, пир-лю-лю! Аист внезапно замахал крыльями, потанцевал на тонких ногах и плавно полетел, направляясь в степную равнину, раскинувшуюся к северу беспредельным выцветшим плащом. Сонные глаза Кукея проследили за полетом аиста на солнце, отливавшего серебром. Через квадратные поля Проса и Клевера, где поблескивали канавы со спущенной водой, по межам пробиралась группа всадников. Кукея их сразу узнал. Это, несомненно, скифы. Около двадцати воинов. Как не узнать остроконечных черных шапок, небольших бурых и пегих коней? Уже можно было различить тонкие, наклоненные вперед копья. Кукей бросился к бронзовому боевому котлу, подвешенному на перекладине, и неистово заколотил по нему палкой. Резкие дребезжящие звуки понеслись по городу, пробуждая всюду тревогу. На плоских крышах появились перепуганные жители, побросавшие работу. Кукей бил в котел, пока не прибежал испуганный Десяцкий с опухшим от сна лицом. Десяцкий — начальник десяти воинов. Он переводил глаза то на Кукея, то на степь и, наконец, бросился к стене, вглядываясь в приближавшихся страшных всадников. По дороге бежали крестьяне, Прыгали через канавы, гнали ослов в стороны, прямо через поля. — Ворота! Скорей закрыть ворота! — закричал Десяцкий и вместе с Кукеем побежал с башни вниз по истертым сырцовым ступеням. Но когда оба внизу завернули за выступ стены, то наткнулись на трех скифов, прискакавших на пегих конях. Они уже въехали в ворота, и остановились, поджидая других. — Назад, назад, уезжайте назад! — кричал скифом Десяцкий. Он боялся приблизиться и только издали махал руками. Один из всадников с красной головной повязкой крикнул Кукею. — Старый челочник! Неужели ты не хочешь узнать меня? Я же левша, шапет сын горшечника. Разве ты не помнишь? «Ты мне показывал, как из кишок крутить тетиву, как из рога оленя гнуть лук!» Кукей начал присматриваться и узнал молодое обветренное лицо, узкие смешливые глаза. «Верно, ты, кажется, левшаше, Пэ. Мне ли не узнать, тебя рядом жили? Теперь ты уже своего коня завел, разбогател, видно. Но что мне делать, если нам приказано не пускать скифов в город?» Десятский продолжал кричать. Он боялся, что скифы начнут рубить его тяжелыми секирами. — Уезжайте за городскую стену. Мы запрем ворота, а потом уже начнем говорить с вами. Кто знает, не едут ли за вами тысячи скифов, чтобы ворваться в город. — Брось кричать! — успокаивал Спитамен. — Зачем всполошил весь город? — Сколько лет уже нет войны между нами? — Сакские вожди не распили с вашими князьями чашу дружбы. — Не пой мне песни, поворачивай! — кричал десятский Наместник города прибьет в гневе гвоздями к воротам и меня и сторожа Кукея за то, что мы впустили вас. Из соседней людной улицы с криками вылетело несколько всадников. Впереди на большом откормленном коне несся толстый сокт, обвешанный оружием, с копьем наперевес. Его латы блистали, на шлеме развивались фазании перья. За ним скакали безусые юноши с поднятыми мечами. Одновременно в ворота въехал Будакен и за ним его спутники. Он сидел на коне, спокойный, как всегда, угрюмый, со свисшими усами. Только глаза его сузились, и настороженно поблескивали все остановились кукей выскочил вперед вот это приехал наш сотник он тоже скажет что с кифом нельзя въезжать в город зачем вы приехали сюда задыхаясь закричал сотник это очень знатный посол от саков отвечал спитамен князь будакен золотые у дела он едет в мараканду К сатрапу Бессу везет драгоценные подарки. Если твое благородство будет кричать и не впустит нас в город, а заставит ночевать за стенами в поле на отбросах вместе с шакалами и собаками, то мы не останемся здесь, а поедем дальше. Там мы пожалуемся на вас, царскому сатрапу, и расскажем, как грубо вы встречаете важных послов. Тогда Бесс пришлет правителю города и заодно тебе крученые конопляные веревки, чтобы вы оба удавились в наказание за обиду, нанесенную знатному послу. Сотник пошептался со своими спутниками. — Впустим их на торговый двор, а там запрем. — советовали юноши. Сторож Кукей схватил коня под узцы и принял от сотника копье. Грузное тело сотника сползло с коня. Сложив руки на груди, он стал медленно подходить к скифскому князю, склоняясь к земле. Бодакен спрыгнул на землю и двинулся, раскачиваясь на кривых ногах, навстречу сотнику. Оба протянули руки и подержали их, подняв в знак уважения согнутую правую ногу. — Приветствую высокого гостя, — сказал сотник, — добро пожаловать. — Проезжайте дальше, на главную площадь. Там есть торговый двор для путников. — Не сердитесь на сторожа, он был прав. Есть приказ из Мараканды, чтобы никого из чужестранцев без разрешения не пускать в город. Но высоким послам всегда мы рады. Такое опасное стало время. Говорят, что на Сугуду идут враги под начальством двурогого царя. Пусть твоя сила садится на коня и следует за мной. Торговый двор Раббат. По-арабски укрепление. Такие дворы устраивались персами на больших путях в форме квадратного двора, окруженного высокими глухими стенами с одними воротами, которые на ночь запирались. Позднее в Москве был такой рабат для восточных гостей, и это имя сохранилось в переделанном названии Арбат. Будакен и Сотник снова сели на коней. Азрак, сторожа Кукея, — Взять на петлю! — крикнул сотник. Угрюмый, плечистый, соктский воин подъехал к сторожу Кукею, набросил ему на шею петлю и, повернув коня, потащил старика за собой. Кукей схватил руками веревку, которая его душила, и всхлипывал. Пропала моя голова. — Теперь нет мне спасения. Все из-за этих саков. Кто спасет меня? — «Мать моя, ты увидишь мою смерть!» Юноши бросились в узкую улицу, полную народа, и стали хлестать плетьми по головам всех встречных. По обеим сторонам этой улицы тянулись лавочки купцов. Ослы, лошади, крестьяне, нарядные горожане в пестрых одеждах — все бросились вперед, спасаясь от страшных скифов. Слышались крики «Саки ворвались! Сыновья Аримана, запирайте ворота! Афросяб вернулся, уже режут!» Купцы спешно закрывали резные двери лавочек. Убегая, опрокидывали корзины с гранатами, померанцами, персиками. На плоские крыши домов выбегали женщины в длинных цветных одеждах. Они хватали плачущих детей, тащили одеяла, ковры, кувшины. Дряхлая старуха, волоча зеленую подушку, вылезла на край крыши и, потрясая пятерней с растопыренными крывыми пальцами, повторяла самое обидное персидское ругательство. «Жгу вашего отца, пусть он сгорит в аду!» Тогда Кидрей, смеясь, закричал ей. «Зачем показываешь свое лицо? Оно безобразно, как выми гиены. Закрой его подушкой!» Когда жители города увидели, что скифы едут спокойно, что их секиры и копья никого не поражают, они осмелели и стали останавливаться отдельными группами, затем следовать сзади, постепенно приближаясь, указывая пальцами, смеясь, хлопая себя по бедрам и бросаясь в стороны, как только скифы оборачивались. Главная улица перерезала город от восточных въездных ворот до противоположных западных. На улицу выходили глухие глинобитные стены, кое-где прорезанные калитками и узкими переулками. За этими стенами виднелись зелень садов и крыши домов, огромных замкнутых жилых кварталов. Всадники прибыли на небольшую площадь, в середине которой возвышалась кирпичная арка, а за ней низкие строения, огороженные стеной. «Это торговый двор для караванов», — объяснил Будакену Спитамен. На площадь выходили лавки купцов-курешаты. Перед лавками пестрели деревянные лотки и нары, крытые коврами, полные материй, цветных туфель — тарелок с красками в порошке, кривых ножей, платков, бус, ожерелий, браслетов, кувшинов, мелкой посуды, конской сбруи, крючков, колец и прочих ярких и диковинных для скифов вещей.